Орбита планеты Никополь-9. Дата – 10 марта 2215 года. Несмотря на браваду Парсонса и его показную уверенность в том, что русские так и не решатся предпринять какие-либо реальные штурмовые действия, операторы с американских кораблей все-таки пристально следили за происходящим в космическом пространстве, непрерывно общаясь между собой и горячо обсуждая недавние драматические события. «Лейтенант Гибс, доложите обстановку. Что у нас там творится?» — рявкнул в микрофон капитан Моррисон, нервно барабаня пальцами по подлокотнику командирского кресла на мостике линкора «Алабама-2». «Пока чисто, сэр», — ответил Гибс, всматриваясь в экраны радаров. Его голос звучал напряженно. «Корабли-раски продолжают неспешно приближаться, сохраняя боевой порядок. Никаких резких маневров или признаков подготовки к атаке». «Тьфу ты, черт! Да чтоб вас!» Выругался вдруг командир линкора Провиданс яростно ударяя кулаком по приборной панели. Только что накрылась последняя действующая пушка среднего калибра. «Все, приплыли, парни. Поздравляю, теперь мы полностью беззубые». «Аналогично, Мич», — мрачно подтвердил старпом с Невады-3, обреченно качая головой. Русские знатно поспеливали нам клыки, полностью оставив без тяжелых орудий. «Как есть, сидим безоружные и чего-то ждем». «Внимание всем!» — взволнованно воскликнул оператор сканеров на Мичигане, вглядываясь в картинку на мониторе. Противник начал вывод в открытый космос истребители перекрытия и десантных модулей. Цели множатся. И действительно, вокруг русских кораблей, словно рою разозленных ос, закружили многочисленные точки. Из распахнутых ангаров крейсеров противника, один за другим выскальзывали в космос силуэты новейших космических истребителей МиГ-2 занимая места в порядках охранения. Следом за ними медленно и величественно выползали приземистые туши тяжелых челноков до отказа забитых бойцами штурмовой морской пехоты в тяжелой штурмовой броне. Американские линкоры тут же открыли ответный огонь из еще уцелевших орудий среднего калибра, пытаясь достать хоть кого-нибудь из них, но где там. Что могут сделать пять последних орудий, тем более что уже через пару минут, засветившись, они перестали существовать под ответным огнем русских артиллеристов. Без малого сотни действующих батареи с русских кораблей одномоментно плюнули сгустками плазмы, испарив последние очаги сопротивления. Башни американских палубных импульсных пушек разлетелись на куски, разметав обломки по округе. Путь для бордажных партий был расчищен. Русская эскадра неумолимо приближалась, нагружая корабли противника, словно хищник-жертву. Несколько десятков штурмовых челноков под прикрытием мигов подбирались все ближе и ближе, готовясь высадить в свой грозный груз прямо на палубы обездвиженных американских венкоров. — Вот дерьмо, сэр, да они и впрямь готовятся высадиться к нам на палубы! — обиженно воскликнул Энсин Джонкинс, поворачиваясь к командору Парсонсу. В голосе молодого офицера слышалась растерянность и укор, словно командир его жестоко обманул, еще недавно на заверяя, что враг ни за что на подобную атаку не решится. Смотрите, вон, их десантные челноки уже вышли на исходную. «Да ладно тебе, парень, не паникуй!» — снисходительно усмехнулся Дик, небрежным жестом указывая на цифры, мелькающие на тактическом экране. «Ты сам-то посчитать эти консервные банки русских способен? Челноков там от силы три десятка на всю эскадру будет. Ну и сколько, по-твоему, они смогут десанта запихать в такое количество шаттлов?» Даже если утрамбовать этих русских морпехов там, как селедку в бочке, один на одного, то, в общем, и тысячи штыков не выйдет. А по уму, если без фанатизма грузить, то сотен шесть космопехов в полной броне, ну, край восемь, не более того. У нас же, если ты помнишь, встречать незваных гостей будут почти пять тысяч головорезов. Улавливаешь, в чью пользу тут соотношение сил? Но зачем же тогда эти идиоты вообще сунулись? если не в состоянии обеспечить численный перебес?» Никак не унимался взволнованный Дженкинс. «Они что, так рвутся умереть?» «Чрезмерная самоуверенность, помноженная на глупость, вот и все», флегматично предположил Парсонс, пожимая плечами. «Небось, обдолбались еще химической дурью какой-нибудь, чтоб смелости набраться. А может, просто умом двинулись от собственной крутизны. Дьявол их разберет, этих раски. Ты ж видел, что у царской дочки с глазами-то творилось» когда она с нами связывалась. — Совсем поехавшая девка? — Да уж, сэр, прямо жуть берет, как вспомню этот ее бешеный взгляд, — содрогнулся Энсин. — До сих пор передо мной стоит. Может, психованная какая и правда. — Слушайте, тут еще слишком мелькнула. А что, если у этих русских и нет вовсе намерения высаживаться на всех кораблях нашего авангарда сразу? Вдруг чокнутая капитан-командорша летит со своими головорезами, только к нам на свидание, прямиком на Мичиган. На один-то вражеский флагман у них сил по-любому хватит. — Ох, Дженкинс, вроде и взрослый уже человек, а рассуждаешь как школьник, — расхохотался Парсонс, издевательски похлопав перепуганного Энсина по плечу. — Пусть попробует. О, уж великая княжна лично от меня бы точно не ушла, будь уверен. Короче, расслабь булки, парень, и готовься к веселью. Во-первых, наши товарищи из соседних линкоров — не будут сидеть сложа руки и безучастно наблюдать, чем закончится абордажная атака на флагман, наставительно ответил командор Парсонс. «Даже если чисто теоретически представить, что события начнут развиваться по твоему пессимистичному сценарию, Дженкинс, и русские действительно сконцентрируют усилия только на штурме Мичигана, наши ребята не оставят нас в беде. Уже через считанные минуты после начала высадки противника «С других линкоров к нам на выручку прибудут хорошо вооруженные контрабродажные команды, вместе с которыми мы быстро вырежем под корень всю эту русскую шваль, сколько бы их там не успело просочиться на борт». Парсонс подмигнул Ансину, всем своим видом изучая абсолютную уверенность в благополучном исходе дела. Однако в его взгляде промелькнуло и то раздражение. Уж больно не нравились командору эти паникерские настроения, зреющие в рядах его подчиненных. Нужно было срочно пресекать расползание упаднических мыслей, пока они не переросли в полноценную деморализацию. К тому же, Энсин, кто вообще сказал, что мы позволим вражеским десантным челнокам безнаказанно подойти? Дик Парсонс хитро прищурился и наклонился к коммуникатору внутренней связи. Командиров палубных истребительных эскадрилий немедленно ко мне на связь. Через пару секунд на мониторах возникли суровые лица четырех пилотов в гермошлемах. Это были асы, командовавшие эскадрильями палубных истребителей F-4, базировавшихся на линкорах американского авангарда. На каждом из восьми линкоров изначально размещалось от 28 до 32 боевых машин этого типа, до сих пор не участвовавших в сражении. «Джентльмены, у нас небольшая, так скажем, нештатная ситуация», без предисловий начал Парсонс. «Русские готовятся высадить на наши корабли абордажные партии». Ваша задача — не допустить этого любой ценой. Поднимайте в космос все исправные машины и атакуйте вражеские транспортники. Особое внимание на прикрывающие их истребители. Без поддержки МИГов десантные шаттлы долго не протянут. — Так точно, сэр, — раздался дружный ответ Камесков. Разрешите выполнять? — Даю добро. Удачной охоты, — кивнул командор, отключая связь. К сожалению, для американцев... Далеко не все F-4 могли сейчас принять участие в бою. Плазменные удары с русских кораблей, помимо того, что вывели из строя большую часть тяжелых орудий на линкорах, еще и нанесли серьезные повреждения и системам ангаров. Искореженные взрывами автоматические двери во многих случаях намертво заклинило, отрезав путь наружу доброй половине истребителей. Они в прямом смысле слова оказались заблокированы внутри ангарных отсеков подобно тому, как запертый в гараже автомобиль, оказывается бесполезен при отсутствии ключей. Пилотам оставалось лишь скрипеть зубами, сетуя на злую иронию судьбы. Ведь машины были целы, сами они рвались в бой. Но тупая случайность сводила на нет все их желания. Тем не менее, кое-где поврежденные механизмы дверей удалось привести в чувство путем экстренного ремонта на скорую руку. Заскрежетали приводы, с натугой разводя смятые бронированные плиты. В первую очередь удалось частично расчистить путь к вылету истребителям на самом Мичигане, а также на линкорах Алабама-2, Провиденс и Невада-3. Суммарно около сотни серебристых фантомов один за другим покидали чрево своих искалеченных носителей, чтобы тут же перестроиться в единый грозный рой и помчаться навстречу приближающимся мигам противника. Навстречу им уже спешил не менее внушительный рой наших истребителей последнего поколения МиГ-2, многоцелевых машин, сочетающих в себе качество перехватчика и штурмовика. Изящные обтекаемые силуэты машин стремительно неслись сквозь космическую тьму, ощетинившись скорострельными пушками. Их было около 80, чуть меньше, чем вражеских фантомов, но это нисколько не смущало русских пилотов. Они привыкли сражаться, побеждать, иногда и погибать, имея численное меньшинство. Американских истребителей всегда и в любом бою было больше, к этому все уже привыкли. Парсонс и остальные командоры и офицеры на мостиках прильнули к экранам и картам, наблюдая, как две эскадрили неумолимо сближаются, словно несущиеся навстречу друг другу космические кавалерийские лавы. Вот-вот должно было произойти их лобовое столкновение, чреватое неминуемыми потерями для обеих сторон. Вперед, парни! Покажите этим грязным раски, кто здесь папочка! эмоционально напутствовал своих бравых асов Дик Парсонс. «Натяните им глаза на задницу и отправьте эту шваль в ад». Он был уверен в превосходстве американского оружия и выучки. Что там могли противопоставить какие-то русские недоистребители против его великолепных девяносто восьми фантомов? Да ничего. Парсонсу представлялось, что исход схватки предрешен. Янки разделываются с врагом играючи и без особых проблем. Оставалось лишь дождаться сладостного момента триумфа как две огромные стаи хищных птиц, готовых вцепиться друг другу в глотки, русские и американские истребители стремительно ворвались в боевые построения противника, чуть ли не опережая работу своих же скорострельных пушек. Первый огневой контакт оказался скоротечным, едва ли на несколько секунд, что было обусловлено колоссальными скоростями сближения и минимальным расстоянием между столкнувшимися роями космических машин пилоты едва успели сделать пару-тройку судорожных выстрелов навскидку, и вот они уже врубились в строй врага. Плотные построения раёв, состоящих из почти двух сотен истребителей с обеих сторон, мгновенно рассыпались, словно стеклянные шары, разбитые вдребезги метким ударом. Серебристые силуэты фантомов и матовые мигов закружились в смертельном танце ближнего маневренного боя, продолжая яростно палить из всех стволов, стремясь зайти противнику в хвост и прицелиться как можно точнее. Форсированные двигатели были отключены, ведь на таких запредельных скоростях ни один человек просто физически не смог бы эффективно сражаться. Эскадрильи стремительно рассеивались по пространству, предоставляя пилотам свободу для маневра и охоты за врагом. На картах и экранах американских линкоров происходящее выглядело, как гигантская пульсирующая сфера в сотни километров диаметром, внутри которой все кипело, переплеталось, вспыхивало разрывами и взрывами. Казалось, там бушует ослепительный плазменный ад, порождение безумного воображения, сводящее с ума своей первобытной яростью и стремительностью. В динамиках транслирующих переговоры пилотов ненависть и жажда крови сочилась сквозь любое произнесенное слово. Торжествующие крики победителей, вопли ужаса или отчаяния тех, кого постигла безжалостная смерть в холодном космосе, стенания умирающих от страшных ран, полные боли команды, потерявших напарников. Все это сплеталось в чудовищную какофонию, рвущую барабанные перепонки и души тех, кто имел несчастье все это слышать. Офицеры на мостиках русских кораблей, в отличие от парализованных действием американских визави, отнюдь не довольствовались ролью безучастных свидетелей исхода яростной схватки истребителей. Вместо того, чтобы застыть безвольными стуканами посреди бесконечной пустоты, наши крейсера ринулись в самое пекло. Неудержимые в своем стремлении поддержать миги, громадные боевые звездолеты совершали рискованный прыжок, в одно мгновение оказавшись чуть ли не в самом эпицентре грандиозного сражения. Сходу открыв ураганный огонь из многочисленных зенитных орудий, они принялись безжалостно выкашивать фантомы противника один за другим словно гигантские хищные касатки, воровавшиеся в косяк трепещущей мелкой рыбешки. Это дерзкое решение в буквальном смысле перевернуло ход боя с ног на голову, с лихвой окупив весь возможный риск. Решение совершить этот отчаянный маневр исходило лично от капитана-командора Таисии Романовой, которая, облачившись в боевой скафандр, в данный момент находилась на мостике флагманского крейсера «Пантелеймон». Тася прекрасно отдавала себе отчет в том, что подобная дерзкая выходка чревата немалыми рисками. В первую очередь, потери силовых полей в случае удачной атаки американских истребителей на хрупкие корабельные трансляторы. Однако, с другой стороны, Великая Княжна ясно видела, что лишь кардинальные и нестандартные действия, пусть даже и сопряженные с известной опасностью, способны в одночасье переломить чашу весов сражения в их пользу. И риск, как показали дальнейшие события, полностью оправдал себя. Американские пилоты, ошеломленные и деморализованные внезапным появлением в самой гуще боя огромных туш русских крейсеров, принялись метаться и суетиться, подобно перепуганным курам в курятнике, куда ворвалась лиса. Растеряв самообладание и контроль над ситуацией, янки начисто упустили драгоценный шанс организовать скоординированный налет на незащищенные корабельные трансляторы. Драгоценные первые минуты были упущены. Вместо этого истребители Янки принялись хаотично разлетаться кто куда, словно их главной целью теперь было просто унести ноги от разъяренных русских. Великолепно слаженная работа наших зенитных корабельных расчетов, непрерывно поливающих космическое пространство ливнями раскаленной плазмы, сыграла здесь поистине неоценимую роль. Теперь несчастным F-4, до того имеющим хотя бы призрачный шанс на победу, приходилось спасаться не только от пушек мигов, но и от пожирающих перекрестных потоков зарядов корабельной ПВО. Это окончательно добило боевой дух американцев и предопределило исход схватки за господство в квадрате. Менее чем через 10 минут после начала этой безумной космической свалки все было кончено. Из почти сотни боевых машин что янки бросили в бой с отчаянной надеждой задержать неумолимое русское наступление, к искалеченным линкорам вернулись жалкие ошметки, не более полутора десятков истребителей. Остальные фантомы, иссеченные в куски безжалостным огнем, разлетались на атомы, усеяв космическое пространство мириадами обломков, словно чудовищным металлическим конфетти, фактически похоронив последние надежды американцев на благополучный исход дела». Теперь ударным десантным модулем Российской империи, до того терпеливо ожидавшим своего часа, уже ничто не мешало начать решающий штурм. В сопровождении победоносных МиГ-2, чьи раскрашенные алыми звездами борта покрылись боевыми отметинами и зарубками, словно боевыми шрамами, штурмовые челноки неумолимо стремились к обреченному Мичигану и другим вражеским линкорам.